Обедать на работе Пава вайню не стал. Он помнил, что дома ждали остатки пиццы. Правда, и они его интересовали не сильно. На самом деле он хотел увидеть Томаса, а точнее удостовериться, что машины последнего следа, который оставил сам Пава, больше нет. Впрочем, он ведь никогда не был на том глухом шоссе в районе Инко и вообще ни разу не садился за руль подобной колымаги. Тем не менее руки у него тряслись, а сердце бешено колотилось. Но как он обрадовался, когда увидел, что гараж пуст. Этот проклятый форт, злополучнейший из тачек, теперь движется в сторону Центральной Европы. Останется ли машина где-то посреди пути тщетно ожидать своего владельца? Как бы поступил он сам на месте торпед? Напал бы всем скопом или послал на дело лучшего снайпера? Стоит ли беспокоиться о том, что торпеды могут рассказать полиции об анонимном сообщении? Кто? Я? Да неужели вы думаете, что я способен предать лучшего друга? Я не давил на Томаса, чтобы он признался, в какой переплет попал. Я даже не знал, где он скрывался. Мы же были как братья по оружию. Знаете такую песню Dare Straits? Ах, господин констебль предпочитает металл. Пицца отправилась в мусор. Он был не голоден, хватит и одного энергетического батончика. Обратно к работе. К счастью, встреча была назначена чуть ли не в соседнем доме. Всё в порядке. Проект шёл своим чередом. К 5 уже закончили, так что сегодня у нас освободился пораньше, но пошёл не домой, а в спортзал. Там он занял велотренажёр. Откуда лучше всего был виден телевизор, по которому передавали новости. Часы на руле тренажёра показывали 5 минут 6-го. Паром как раз отходил, но кто был на его борту? Жив ли Томас или прямо сейчас борется с убийцей в своей каюте? Хватит ли торпедом сообразительности замаскироваться, как тогда в аэропорту, когда они прикинулись встречающими? По идее, они постараются действовать так же скрытно, как и в прошлый раз. Напасть на Томаса в темноте. В колотяимое вещество, но теперь крепко-накрепко связать руки и бросить уже живого, объятого ужасом человека в воды Балтики. Там, откуда до берега доплыть невозможно. Паво так увлёкся этой картиной, что не сразу заметил, как ведущий новостей перешёл от темы школьного питания к порту в Уоссаре. Только что получено сообщение о том, что на борту парома Finnlines, который отплывал в Травемюнде, Произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь во время посадки пассажиров и погрузки автомобилей. По данным Елес-радио, один человек погиб, двое получили ранения. Насколько серьезно и пока неизвестно. Полиция приступила к расследованию, о ходе которого намерена проинформировать ближе к вечеру. Из-за происшествия отправление парома задерживается на несколько часов. А теперь вновь к новостям отечественного. Ведущий сделал менее серьезное лицо и заговорил об уборке урожая. «Вот и я пожинаю плоды». Подумал Пава и стал активнее крутить педали. Женщина на соседнем тренажёре с тревожным видом набирала сообщение на смартфоне. Видимо, жена дальнобойщика хотела удостовериться, что муженёк не пострадал. В этот зал ходил самый разный народ, но социальное положение не играло роли, когда люди занимались спортом, а не чесали языками, сидя на тренажёрах. Пава был ярым сторонником демократии. Ещё 5 минут. Он в полную силу крутил педали, а затем переместился на тренажёр для верхней тяги. Сегодня можно ограничиться долгой серией лёгких упражнений и всё, больше никаких нагрузок. Надо было мне самому пойти. Всё же лупа, мой клиент. Бегемот аккуратно затушил бычок в пепельнице и потянулся налить ещё Джонни Уокера. Машанок разберётся. Он давно хотел пойти на большое дело и заслужить респект. "Да и не сможешь ты так быстро бегать", убеждал приятель Хаммер. Бегемот подумал, что надо бы велеть ему быть поаккуратнее с виски. Если мышонка схватит, полиция заявится к ним, и тогда понадобится трезвая голова. К тому же Бегемот употребил кучу обезболивающих, легальных и не очень, и эффект от этого коктейля мог оказаться непредсказуемым. Хаммер, разумеется, тоже был несколько взвинчен. Как этот грёбаный луп вообще выжил? Его профессиональная гордость была задета. Конкуренты засмеют, если узнают. Поначалу он думал сам отправиться в порт, но в итоге решил дать шанс молодому корешу. В любом случае Хамер становился преемником Лари Нисканина. Базука в тюрьме, бегемот-инвалид, остальные сопляки вообще безпослужного списка. Миру написала, что мелкие приедут в первые выходные сентября. В эти дни я не в деле. Бегемот налил стакан на палец виски и опрокинул в себя всю порцию. Его близнецы, мальчик и девочка восьми лет, жили с матерью в Ювяскюлле. Ему не было положено даже опекунство. С правом посещения дела тоже обстояли неважно. Разрулить этот вопрос бегемот не мог, а по детям скучал. Чиновники никогда не вставали на сторону таких, как он. «Что, спиногрызы говорят про твою ногу?» — поинтересовался Хаммер. Приближающиеся звуки сирены заставили их вздрогнуть. Не мог же мышонак наложить и попасться ещё до того, как доехал до порта. Копы недолюбливали их брата, а нелегальный ствол у мышонака мог стать поводом для ареста. Но нет, за забором промелькнула красная пожарная машина. Видимо, что-то горело в лесу неподалёку. Джимми в восторге, говорит, я прямо как капитан пиратов, а Сабина боится, мать им наплела какую-то хрень про то, что папа поскользнулся пьяный. Правду сказать не могу, я этой женщине не доверяю. Остаётся ждать. Через 3 года мелким будет по 12, и они сами смогут решать, с кем жить. Как думаешь, что они выберут? Армейскую жизнь с матерью или не напряжённую с папочкой? Бегемот вздохнул, и на лице его появилась печальная улыбка. Хамеру было не до опекунских проблем своего приятеля. Часы показывали 5. Мышонок как раз должен был действовать. Хамер не был набожным и не думал молиться за успех Мышонка, но рассчитывал на то, что молодой дружок защитит честь торпед. Посомневавшись минуту, он плеснул себе в виски и выпил за удачу. Перти возник у дома Айна где-то в полшестого с двумя вопросами: нашла ли она боровики и не заинтересует ли её жаркое из утки, если вечерняя охота пройдёт успешно. Да и спасибо нет, таков был ответ Айна. А твой кузен стал бы тюехал? Райма не ранин, видел, как с нашей остановки уезжал незнакомый юноша. Говорит, уж не появился ли у Айна кавалер? Ога уехал и вряд ли вернётся. У нас нет ничего общего. Он горожанин до мозга костей, жить не может без нормального интернета и телика. Надеюсь, он не пытался занять денег. Перти искренне переживал, что какой-нибудь жулик может воспользоваться Айна. Бедняжка явно не знает, как вести себя с мужчинами. Так у меня их и нет, засмеялась Айна, но собственный смех показался ей фальшивым. Только граф и не говори, что он приезжал, чтобы не возникло ложных толкований. У Перти зазвонил телефон. Марита хотела узнать, куда запропастился муженёк, а тот человек из охотничьего общества его уже заждался. Они собирались пострелять в глуши, подальше от жилья. Перте обещал поторопиться. Уже собираясь засунуть телефон в карман, он увидел новостной заголовок. Вот чёрт, стрельба в Хельсинки. Опять зелёным и прочим обнимателям деревьев подфартило. Чуть что, сразу менят нас, честных охотников. Надеюсь, это был не утиный дробовик. А где именно стреляли? спросила Айна как можно спокойнее. В каком-то порту. Погоди-ка. Перт поднял телефон к глазам и развернулся против света. Айна захотела вырвать трубку у него из рук. В Осаре, на автомобильной палубе парома, который отплывал в Германию. Пойди какие-нибудь иностранные отмарозки, наверное, по радио будут новости. Ну Но мне пора. Не хвостани чешуи, пожелала Айна, и лишь когда Перт и повернулся, чтобы уйти, сообразила, что так напутствуют не охотников, а рыбаков. Она не рискнула сразу бежать в дом, чтобы пертя не увидел этой спешки. Да и не смогла бы. Ноги одервинели, а силы словно куда-то подевались. Войдя в дом, включила радио. Однако выпуск новостей ожидался только через полчаса. Нажала на иконку Томаса в телефоне. Гудки звучали в тишине, проникали внутрь Айна, разливались по телу, отдавались даже в кончиках пальцев. Её овладело мрачное отчаяние. И это было уже знакомое чувство.